Лариса немного опоздала. Дверь ей открыла Лена, пьяная в Дрободан. «О, Лариска!» «Привет!» — сказала Лена и свалилась с одного каблука. «Черт! Эти туфли! Заходи!» «Извини, опоздала!» «Ну, ты ничего не пропустила!» Лариса зашла в комнату. Ника в белом платье клацала пультом телевизора. Муж, которого Лариса опознала по костюму, сидел рядом. «Ника, поздравляю!» — сказала Лариса.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 Лена глотнула вина, никола, ни двора. Мама взвыла Ника. Ларису заметила, что Ника в выборе спутника жизни оказалась верна себе, безымянной и бессловесной. Никто так и не сказал, как его зовут, а спросить было неудобно.